Глава 7. Когда мы двинулись в дальнейший путь, светило клонилось к горизонту, и я невольно залюбовался пейзажем. Все же этот мир красив. Каким бы он хреновым ни был, как бы сложно в нем ни было жить, он был невероятно красив. Это я понял с самых первых мгновений пребывания тут, с самого первого взгляда на все то, что видел. Зеленые в прямом смысле слова расцветающие поля. Когда я тут был в прошлый раз такого тут не было. Были заметны зачатки возрождения, но не такого, как сейчас. Сейчас все было совсем иначе. Мир в прямом смысле слова «оживал». И я улыбался. Наверное, улыбка была блаженная, словно я вознесся, но ничего не могу с собой поделать. Я редко когда в реальном мире мог такое увидеть. А тут... Мне этого точно не хватало в том мире, хоть иногда взглянуть на такую красоту. Сбоку от нас уходила куда-то вдаль и терялась там небольшая тропинка. По обе стороны от протоптанной явно местными обитателями дорожки выселись золотые колосья. Их тут было не так много, больше зелени, но все же. Между полями были небольшие кустарники, явно высаженные еще в те времена, когда этот мир жил, а не оживал, как сейчас. И красовалось одинокое дерево, похожее на дуб, но и чем-то отличающееся от него, с весьма пышной густой кроной, плотно растущей листвой на ней и как вишенка на торте, заходящее светило, которое под таким углом немного слепило, но придавало всему этому просто невероятный вид. Помимо меня, в ту сторону смотрели все. Я обратил на это внимание, когда отлип от красоты. Только Элеонора смотрела прямо, но косилась в ту сторону и слегка улыбалась. Ей, видимо, этого тоже не хватало. В наших краях все же больше упадка из-за близости пустошей. Не так много зелени. Именно зелени. Зеленый цвет есть, но он более... Глубокие там, что ли. Но долго любоваться красотой у нас не вышло. Пришлось начать скрываться. Благо, пока мы шли. Светило окончательно скрылось за горизонтом. Только облака еще еле-еле освещались им. Тени были длинными, почти непроглядными. Самое то для скрытой операции. По крайней мере, я так думал. Черт его знает на самом деле, как у этих тварей мозг устроен на глаза. Может, они видят в инфракрасном диапазоне. Первая группа противников встретилась нам примерно через 30 минут после полного захода светила. Они шли вяло, явно устали. Чую, что мы там у виной. Ибо, как мы смогли понять, вожди у них не совсем дураки. Может, их вождь и понял, что его деревня следующая. По крайней мере, этот патруль выглядел крайне измотанным, что было нам на руку. Вырезали мы их в итоге всего за пару мгновений, даже не прибегая к магии. Спасибо отраве химика, она быстро уничтожила их всего несколько точных, но при этом достаточно легких порезов, и вот они уже разлагаются, помирают от того, что их собственная плоть решила саму себя уничтожить. Но выглядело это жутковато, а пахло еще хуже. Но нам было не убирать, мы должны были прорваться. Хотя отрицать не буду, в каком-то смысле мне стало жалко этих ящеров. Пока мы не наткнулись на очередной отряд, кстати, тоже уставший, на этот раз немного больше по размерам, я решил задуматься. Кроме Ильи, я больше не встречал в нашем городе ящеролюдов. Помню, они были как раз в самом начале, когда я создавал себя самого. Но мне они тогда не понравились. Уж слишком у них было все хреново, как мне казалось. Точно уже не вспомню. Тут, по сути, те же ящеролюды, только в виде безумцев, NPC, неописи, цифры. Стало интересно, как бы на Илью реагировали бы остальные ящеры тут, если бы он здесь появился приняли бы за своего. Весьма вероятно. Но, увы, мы этого никогда не узнаем. Дорогой наш Илья вообще не боец. Он трактирщик, сплетник, но никак не боец. Со вторым отрядом мы разобрались достаточно шумно, привлекли внимание из поселения, но расстояние до него еще было приличное, так что мы просто снова скрылись в кустах и ушли немного западнее. Наш след потеряли, что радовало. Да и сенцы собрали, но на этот раз почему-то меньше. Даже удивился этому, но объяснений не было никаких. Скорее всего, это из-за того, что наш уровень весьма высок. Мы стали сильнее, вот и стали давать награду меньше. «Чёрт!» — рычал, но тихо, чтобы никто дальше нашего отряда его не услышал гном. «Чтобы я, представитель такой чудесной расы, прятался от противника, когда можно дать бой? Да это уму непостижимо!» «Слушай», — вздохнул Андрей, — «давай пари. Когда начнется заварушка...» Будем соревноваться, кто больше настреляет, прирежет, подорвет, ну и любые другие способы уничтожения противника. Звучит интересно! <свят> <свят> вот хохотнул он достаточно громко, из-за чего позабрало его шлемом, прилетел мелкий камешек, который оказался под моими ногами. Эй, я тебе не колокол! А я тебе не мишень, как и весь остальной отряд, чтобы на него внимание привлекать, зашипел я на него. Так что будь добр, заткнись! И придумай, как ты будешь соревноваться с лучником, который может класть противника пачками за счет своих приблуд в виде зелий. Так и думать нечего, эх!» Усмехнулся он, подбросив в левой руке связку гранат. Я только помотал головой. Зная придурковатость этого рыжего, он точно пустит их в ход. Может, даже не жалея и нас. Почему-то немного заболела пятая точка от этой мысли. Явно не к добру. Ой, чую, что зря ему Андрей предложил чертова пари. Хорошо, что он не эльф а то Борис точно бы завёлся и пытался бы показать свое превосходство над ним. И хорошо, что... «Я с вами», — подала голос Лиза. «А то так неинтересно получается. Вы вдвоем соревноваться будете, а мы в сторонке». «Твою ж!» «О, и эльф!» Ха -ха -ха. Глаза Бориса загорелись безумием изнутри. А зрачки, удивительно, что я их видел, расширились, стали просто огромными. Вот теперь точно это не к добру». Потом подключились еще и оба брата. Я, Элеонора, Света и Лати тактично промолчали. Но это точно начну считывать, сколько прикончил. Хотя, пофиг на это. Я так сильно заморачиваться не буду. Захочу, больше сотни разом прикончу. Выпью скулянку, потом еще сотню. И так раз четыре. Но и сам могу сильно подставиться. Теневые клинки — моя ультимативная боевая способность. Пока мы шли до поселения ящеров, смогли вырезать еще три отряда противника. Последнюю уничтожили, можно сказать, около самых стен. Видимо, вождь этого племени, поселения, настолько сильно заморочился с нашим поиском, что переиграл сам себя. Около его дома отрядов практически не было, так что гореть начало рано и очень мощно. — Давай, давай! — кричал я Элли, пока так кидала огненные шары в воздух, и временами струи пламени поджигала тистокол. Жги этих тварей! Оставь как можно меньше их для соревнования этих пятерых! — Эй! — Хором возмутились оба орка, после чего ускорились, помчавшись как можно быстрее в сторону единственных ворот. «Я это сделал специально. Ничто так не повышает боевой дух, как возможность соревноваться. Эти придурки, иначе я их назвать не могу. Да и понять, как Лиза на такое подвязалась. Тоже хотят убить как можно больше. Пускай убивают. А мы поспособствуем, чтобы это желание только сильнее разгоралось. Мне от этого плохо? Нет, только лучше». Главное, чтобы до откровенного безумия не дошло. Бой начался как-то неожиданно. Своего первого противника я буквально поделил на несколько частей, осознав это уже после того, как я это сделал. Тело словно само совершило кульбит. Сначала я оскользнул на колени, спасибо на коленнику и влажной земле, затем как-то смог извернуться, одним клинком отрубил руку, а вторым рубанул по колену, отрубив ногу ниже него. Дальше я быстро вскочил и двумя клинками прорубил две большие борозды на спине твари. Сдох. А потом я осознал, что сделал. Но удивляться времени не было. За спиной, а я оказался спиной к воротам, уже появлялись новые ящеры, которые так и просили, чтобы я их прикончил. Рванув дальше, я танцевал пляску смерти. дали ты мне очень и очень далеко. А вот среди остальных я явно отличался тем, что каждое мое движение было более-менее выверено. Потребляла меньше сил и приносила больше результатов. Все же иметь демона в учителях фехтования — не самое плохое последствие того, что произошло со мной. Два урка работали топорно, движения были мощными, быстрыми, но, чёрт, такими предсказуемыми. Они рубили топорно, своими топорами. Банальная банальность, масляное масло, блин. Да, они заставляли твари страдать, но... все же от всех их ударов можно было уйти. Лати, как ему это и было положено, — Большую часть времени закрывался своим щитом, но орудовал он им весьма неплохо. Отразил атаку, поймал противника на этом, нанес свой удар. И каждый раз удары разные. То он просто толкнет щитом, то сделает укол своим не особо длинным клинком, то рубанет, то ударит сверху вниз, то наоборот. В общем, он сражался виртуозно, насколько ему позволяли его латы и его оружие. Гном. Это была просто маленькая юла с горящим топориком. Рыжие волосы иногда загорались от его собственного уже оружия, из-за чего он выглядел весьма экстравагантно. Я бы точно не рискнул на такого накидываться. Продумал бы против него тактику. Вроде бы он маг камней. Вроде бы. Но безумие в нем побольше временами, чем в двух орках-берсеркерах вместе взятых. Остальных я не видел. Стрелы Андрея замечал, точнее, последствия после выпадания стрел в кого-то. Самого химика я не видел. Уж очень быстро он менял место своей дислокации. Света мелькала пару раз рядом, подлечивала двух зеленокожих придурков, которые кидались на самые большие группы и часто выходили после стычек с немалыми ранами, которые грозили даже перерождением, а может и смертью. Магию Лизу увидеть в темноте — ну, такое себе занятие. Так что я даже не пытался отследить этот момент. Но она точно была. Видел несколько ящеров, у которых в груди были огромные дыры. Мгновенная, но такая паршивая смерть. И только деятельность Фрост была видна лучше всего. Огненные шары, заключенные в ледяные, красиво пикировали с огромной высоты, падая на голову защитника внутри крепости. Стены горели ярчайшим пламенем, как и здания внутри поселения. Поля чудом не загорались, но чую, что в этом тоже заслуга Элеоноры. Не давала пламени распространиться далеко, контролируя его движение. Тварей, как и раньше, оказалось немало. Часто приходилось ускользать в тени и оттуда теневыми клинками срочно сокращать численность напирающих кровожадных монстров. И никто этого не видел. Эх, не узнают они потом о том, как я спасал их жизни, будут хвалиться, что нарубили множество противников, но про самое важное умолчат. Мы все работаем в команде, и даже сейчас, пока вроде как соревнуются, стараются держаться тех же принципов, что и раньше. Просто более активно начали сражаться, и менее осторожно. Но в итоге мы смогли прорубиться в само поселение, где опять столкнулись с шаманами, которые поднимали павших товарищей. Эдакие лекари, но немного иной степени, запредельные, Лечили так, что даже мертвецы поднимались. Условно. Я их рубил с огромным удовольствием, Вот только теней из-за бушующей вокруг ярчайшей стихии было маловато. Но и без нее мне было нормально. Спасибо катане, которая позволяла охотиться даже на тех, кто убегал. Сразу вспоминается в такие моменты игра "Догони меня кирпич", только вместо кирпича моя способность: синяя, красная или серая смертоносная дуга. Пока крутились на первом ярусе поселения, и они были почти как под копирку за мелкими исключениями. Которые подтверждали правило Огонь уже почти потух. Элена на этот раз перестаралась и поддала так, что внутри даже мало кто остался жив. Твари на нас кидалось после возрождения не так много, из-за чего ко второму ярусу мы приблизились быстрее обычного. На втором ярусе поселения нас ждало еще несколько шаманов, которые набрасывали на нас проклятие, помимо того, что возрождали своих соплеменников. На меня одно такое упало. Я мельком успел прочесть. Все характеристики до смерти понижены на десять, на целую десятку. Это меня безумно разозлило, как и демонов внутри меня, из-за чего от шаманов мало что осталось. Четыре десятка клинков на каждого. Фарш получился отменный. все, что можно сказать про их текущее состояние. Постепенно бой стих. То тут, то там еще оставались выжившие противники. Кстати, что примечательно, за все время нашего пребывания тут, в этих четырех поселениях, ни разу не было мелких. Совесть моя была чиста. Либо были, но не успевали выбраться. Так, стоп. Прочь такие мысли. Все, их для меня не было. Лично я их не видел, как и их трупы. Значит, их не было. Те, которые оставались, часто пытались скрыться от нас, но у них ничего не получалось. Последнее мешало либо пламя, которое еще бушевало на Втором ярусе, либо наши способности. И в конечном итоге все их действия вели в любом случае к смерти. И к нашему развитию. Четвертое поселение за сегодня. Четыре очка в перспективе к нашим способностям и еще больше десятка к пассивкам, что тоже хорошо. Босс оказался тоже шаманом, но на этот раз он был менее живой, чем все остальные представители племени. У этого в прямом смысле слова с костей слезало мясо. Где еще оставалось? Кожа была лишь местами. Один глаз покинул череп, одной лапы не было, как и у двух третьих хвоста. Жалко тварюшку, но как только в нос ударил запах, вся жалость улетучилась. Сражались мы с ним долго, очень долго. Эта тварь никак не хотела умирать. Просто даже полностью испепелило все мясо, все органы, а монстр все еще продолжал жить. Даже скелет превращали в прах, но это не помогало. Он просто собирался заново. Только посох оставался нетронутым, а разрубить, сжечь, уничтожить его никак не получалось. Но в итоге, когда в очередной раз от босса ничего не осталось, мы отняли посох. И это помогло. Пока посох касался тела этого существа, он восстанавливался, а когда перестал контактировать, то и собираться было больше нечему. «Странная хреновина!» — посмотрел на него гном, пытаясь понять, что же с ним не так. «Его нужно уничтожить! Вот как ни крути, просто чувствую, что нужно уничтожить!» Я пожал плечами и попытался его оценить. «Это как минимум редкий предмет, но, скорее всего, реликвия. Точно, есть одна способность оживления хозяина. Но должно быть и проклятие. Не просто же так эта тварь стала выглядеть, как живой мертвец. Хотя надо отдать должное, в бою головой он явно работал». Пару раз мне по челюсти посохом прилетело неслабо. Есть еще несколько полезных и не очень функций. Повышает, наверное, уровень спиритических способностей, а также психологических. Посох «Обед бессмертия». Качество «Реликвия». Уровень предмета 1. Требования. Уровень персонажа 100. Уровень спиритических способностей 20-40. Уровень восприятия 20. Уровень психологических способностей 50. Вес 1500 грамм. Длина посоха 140 см свойство Увеличивает уровень некротических способностей на 2, Возможно превышение заданного системы предела вплоть до 7 уровня. Увеличивает психологические способности на три уровня. Доступно применение двух способностей. Мертвый легион. Позволяет поднять и контролировать одновременно до 50 мелких существ, 25 средних существ или 10 крупных существ, уровень которых не превышает уровень владельца посоха. Смерть мне не страшна. Какие бы серьезные повреждения не были нанесены хозяину посоха, Он восстанет хоть из пепла, соберется из атомов и будет нести свою праведную месть. В некоторых случаях влияет на внешность хозяина посоха. Внимание! Внутри посоха заключена неизвестная своевольная сущность. Хозяин не назначен. «Есть желающие быть хозяином этой вещички?» Осмотрел я всех вокруг, но ни в одних глазах не увидел желания, после того, как я обозначил и проговорил все характеристики и особенности данного оружия. «Желающих нет, убираю в сумку, потом куда-нибудь сдам». «Как бы нам от этого посоха хуже не стало!» — хмуро проговорила Света. «Не будет!» — убедительно сказал я. «Сумки — отдельное пространство, которое нам не подвластно. А значит, и сущности оттуда влиять на нас не могут. Ладно, перерыв. Восстанавливаемся. И, Свет, можно тебя на пару слов? Тут один недуг есть».